Глава 47. Корделия. Ты сумасшедший, воскликнула она, когда первый шок прошёл. Бываю иногда, Маркус подмигнул. Особенно, когда ты рядом. Я серьёзно. Я тоже. Беспечно пожал он плечами, будто только что не предложил напасть на верхушку крупного государственного образования, находящегося на привилегированном положении. На самом деле, идея неплохая. Николаз глухо усмехнулся, хотя всё его внимание сейчас было сосредоточено на формировании исцеляющего плетения. Впрочем, работу он уже завершил. И с последними умелыми пасами рук вокруг тела бессознательного Вайлета поднялся голубоватый купол, испускающий мягкий свет. «Лечение запущено. Скоро должен очнуться. Тогда отправляемся в зал заседаний. У нас не так много времени». «А можно я жахну по совету?» Как бы между делом поинтересовался Ривер. «Ну, пожалуйста». Протянул, поняв, что эту важную миссию решил присвоить Маркус. Чтобы вы оба не ссорились. С важным видом заявил Николас, приосанившись и небрежно смагнув с плеча не существующие пылинки. По совету захну я. Хитро улыбнулся, когда в глубине его глаз блеснул синеватый огонёк. Вобразе Ваилета. Вы все сумасшедшие. скинула руки, выражая полную капитуляцию перед мнением большинства. Хотя от на вид серьёзного Николаса я такого не ожидала. Кажется, эти трое выдумали безумный план, который нравится всем. Скоро ты войдёшь в наш род, дорогая, чуть извивительно заявил Маркос. Потому что тоже такая я. Через час «Прошу минуту внимания!» — объявил лже Вайлетт, врываясь в зал совета. Мы с Маркусом вошли следом, держась за руки. И замыкал наш диверсионный отряд «Ривер» в роли телохранителя Вайлета. Помещение, где проводилось заседание, было круглым. Освещённым солнечным светом, входящим через окна, плотно обтянутые защитными плетениями разной степени сложности. Члены совета восседали на высоком пьедестале. И лишь место проходящего исцеления Вайлет опустовало. Телохранители расположились за спинами заседающих, готовые отреагировать на любую угрозу. Все 6 изготовленных мной артефактов находились здесь же, о чём я и сообщила ментально своим спутникам, передав образы личей наддержимых Больше никого на заседание не допускали, а протокол ввёлся с помощью артефакта. "Думаю, на повестке дня есть дела важнее", заявил он, специально выдерживая театральную паузу, чтобы достигнуть нужной точки в зале. Заряды артефактов почти истощились. В любой момент иллюзия должна была спасти собликов, как наших, так и одержимых. Потому нам стоило спешить, если хотим реализовать наш безумный план. В частности, воскресший из мёртвых Маркус Дирентас. Николас чуть развернулся, указав рукой на брата, но лишь для того, чтобы получить наши подтверждающие готовности кивки. Члены совета зашептались, переглянувшись между собой. Все не знали, что Маркус числился в списке погибших на задании. в связи с которым проводилось сегодняшнее заседание. Тут иллюзии зарябили, оповещая о том, что наше время вышло. Николас стремительно опустил руки, направляя мощный поток магии в мраморный пол зала. Скрытое мороком плетение, что мы закончили чертить около получаса назад, засияло белоснежным светом. Грани круга затрещали разрядами электричества. Волосы намагнитились... И казалось, я даже ощутила железистый привкус мощного тока, наполнившего воздух. Члены совета, как и телохранители, были обвешаны защитными артефактами. Но нам нужно было немного времени, самую малость, чтобы атаковать затесавшихся в ряды телохранителей самозванцев. Электричество скрутило, обездвижив в мгновение всех находящихся за трибуной людей. Пора! Раздался ментальный голос Маркуса. Голова закружилась от мощных потоков творящейся в помещении магии. Поднялся ветер, призванный Ривером. Разгоревшись под действием моего огня, он ударял по коже почти раскалёнными каплями стихии и николаса. Пол под ногами пошёл трещинами, когда и Маркус призвал свою силу. Пламенные стрелы сорвались с пальцев, ударив точно в грудь двоих одержимых. И почти одновременно остальных мужчин настигли атаки Николаса и Ривера. Действие круга завершилось, и члены совета повскакивали со своих мест, крича охая и ругаясь. Все видели, что убитые являются не теми, кем казались. Оставшиеся телохранители всё же пустили в нас магические атаки. А ведь все мы истратили почти весь резерв в удары по одержимым, чтобы убить либо вывести из строя из пепелив магические артефакты. Маркус рванул меня к себе, крепко стиснув в объятиях и подставив в спину под возможные удары, которых не последовало. С громким грохотом атаки разбились возникшие вокруг нас щит. Изабель всё же пришлось привлечь к нашему отчаянному плану. Она находилась в комнате как раз под нами и ждала сигнала Николаса. Но только когда магические потоки рассеялись, я смогла вздохнуть с облегчением. Боялась, что неверно прочитала полетение системы безопасности. Как оказалось, создание щитов извне в зале совета было разрешено. Странное условие, но оно было нам на руку. Прекратить Двери распахнулись, впуская в помещение Вайлета. Он прижимал ладонь к груди, наклоняясь вперёд на каждом шаге. На губах его запеклась кровь, но он продвигался к трибуне, упрямо стиснув челюсть. "Правильно", сказал Маркус. "Живучий гад". Атаки действительно прекратились. После оглушительных взрывов наступившая тишина с привкусом растерянности показалась пронзительной. Изабель не спешила убирать щит, но мы уже не сомневались, что ударов больше не последует. Кто эти люди? спросил уэлл это один из членов совета. Одержимые, ответил вместо него Маркус. Он всё ещё крепко обнимал меня за талию, не спеша отпускать. И я была рада поддержке, ведь после всего пережитого тело било мелкая дрожь. а сердце не спешило останавливать беспокойный бег. Ведь нам предстояло объясниться перед разгневанным советом. «Проверьте их, скрутите, они могут быть еще живы», скомандовал Томас с троим оставшимся телохранителем, указав на бессознательных одержимых. Впрочем, с нашей позиции мы их не видели за трибуной. Телохранители беспрекословно принялись исполнять приказы. А члены совета предпочли отойти от трибуны, опасаясь, видимо, что одержимые вдруг оживут. Стоило об этом подумать, как внезапно раздались испуганные возгласы. Всё произошло стремительно быстро. Один из одержимых подскочил на месте. Рана на его груди ещё дымилась, открывая вид на раскороченные рёбра. Я видела по отсутствующей ауре, что это тело погибло. но одержимый как-то поднял его. «Для мести», — поняла я, проследив его ненавидящий взгляд, устремленный ко мне и Маркусу. «Это все вы!» То ли прошипел, то ли прорычал он, изрыгая потоки крови. Он направил изувеченные переломами руки на нас. От его ладони отделилась черная дымка, сияющая в глубине синими огненными всполохами. А потом с невероятной скоростью рванула на нас. Маркус оттолкнул меня в последний момент. Кажется, как и я, поняв, что щит не остановит эту атаку. Нет! закричала я, срывая голос, когда заряд силы бездны достиг его. Его тело оплели дымчатые щупальца и за секунду впитались в кожу. Маркус закричал, обняв грудь руками, и задохнувшись, рухнул на колени. На его коже выступили огненные разломы, а глаза почернели. Снова сила бездны пыталась завладеть им. Но это было страшнее отката. Душа замерла в испуге, ведь я понимала, что теряю его. А этого я никак не могла допустить. Я спасу его или уйду за ним, решила про себя, подскакивая к Маркусу. Не знаю, что поддвигло меня, что подсказало Наверное, это было непоколебимое желание помочь, удержать его возле себя. Я обхватила Маркуса руками, прижалась лбом к его лбу, заглядывая в абсолютно чёрные глаза. Всё хорошо. Я вытяну нас. Вытяну. Шептала, а по щекам бежали слёзы. Маркус громко вздохнул. Огненные разломы на его коже чуть померкли. Знаю. Раздался его приглушённый ответ, что только придало мне решимости в стремлении спасти его. Сосредоточилась на тьме внутри своего резерва, заставляя её активизироваться, призвать силу бездны, что уничтожила Маркуса изнутри. По телу побежали судороги. Я не видела, но точно знала, что разломы сейчас испищряют и мою кожу. Но это было неважно. Ведь тьма уходила из столь любимых мною глаз, возвращая в них тепло янтаря. Радость вспыхнула в душе. Водушевлённая успехом, я не останавливалась, продолжая бороться. За него, за себя, за нас, пока разломы не исчезли. А губ Маркуса не коснулась вымученная улыбка. Ты меня спасла, Зюка. Его ладони нежно скользнули по щекам, стирая солёные дорожки. Ты обещал на мне жениться. Глухо усмехнулась, чтобы не разрыветься после столь волнительных событий. Кто ещё решится взять меня в жёны с такими украшениями? Указала на свою руку, на которой медленно затухали пламенные разломы.